Глава шестьдесят шестая Около девяти утра Эрика и Питерсон на его машине ехали в участок Ночевали они в квартире Эрики, Питерсон был за рулем, а она откинулась на сиденье и ехала, полузакрыв глаза. Снег практически растаял, но на улице было холодно и серо, шел небольшой дождь. «Ты не спала ночью?» — спросил Питерсон. «Не особенно. А ты?» «Несколько часов. Ты все время ворочалась. Надо было разбудить меня, я бы перешла на диван». Впереди показались арки Макдональдса, и Эрика посмотрела на часы. «Проедешь через МакАвто? Хочу чего-нибудь жирного и кофе». «С радостью», — ответил Питерсон и включил поворотник. В очереди перед ними стояло пять машин, и за ними тут же встал минивэн. Они сделали заказ и медленно продвигались к окну выдачи, когда в сумке у Эрики зазвонил телефон. «Шеф, ты где?» — спросила Мосс. «В Камбервелле. Беру завтрак на вынос. Нам позвонила студентка Хезер Кокрейн. Говорит, что ее подруга Бет Роуз должна была вчера вечером встретиться с мужчиной в Саутварке, а утром она проснулась и нашла на автоответчике сообщение от Бет, из которого ясно, что ее похитили и увезли в багажнике». «Подожди, подруга позвонила этой девушке?» «Да». На автоответчике Хезер ей сообщение от Бет, в котором она говорит, что ее похитил странный мужчина низкого роста с темными волосами. Крейн сейчас говорит с ней по телефону. Хорошо, мчимся к вам, сказала Эрика, хотя они были зажаты с двух сторон и выехать возможности не было. Надо выбираться отсюда, Джеймс. Похищена еще одна девушка. Питерсон включил мигалку, но никто не двинулся. Сзади за минивеном стояло еще две машины, тогда он забрался на бордюр и с трудом втиснулся сбоку от очереди. С парковки они выехали под визг резины и сирены. В участок они добрались, когда мозг, Рейн и Джон уже сидели перед ноутбуком, а остальные подтягивались на свои рабочие места. Мелани на месте?» — спросила Эрика, влетая в их коморку. «У нее сегодня до обеда встречи», — ответил Джон. Позвони ей, нужно ее вернуть. «Босс, нам только что переслали сообщение с автоответчика, сказала мос. Все сгрудились вокруг компьютера. Надо определить местоположение телефона. Я только что отправил срочный запрос мобильным оператором. Отчитался Крейн. Мос нажала на воспроизведение, и они стали слушать сообщение. На записи было много фонового шума, а голос девушки звучал так. словно она пьяна и проглатывает половину звуков. «Эзер, это Бет. Этот мужчина, он схватил меня, когда я ждала Роберта. Он схватил меня на улице. Темные волосы, толстые низкого роста, с поросячими глазами. Я в его...» Послышался скрип и нарастающий звук приближающегося автомобиля. «Я, я в его покашнике Потом связь прервалась, и слышно было только, как работает двигатель. Эрика ходила взад-вперед, слушая запись. Сквозь шум послышался звук проезжающего автомобиля, а затем скрип, как будто что-то прижали к динамику телефона. Сообщение закончилось, и снова включился автоответчик. Все молчали. «Босс», — начал Джон, — «я знаю». «Это наш шанс», — ответила Эрика, — «но нужно все сделать правильно. Запросите местоположение телефона, съемку с камер, где она должна была встретиться с этим человеком. Нужно связаться с ее родственниками». «Да, босс, и включите сообщение еще раз. Там может быть что-то, что поможет нам понять, куда он ее везет».